Глава пятнадцатая. Кассандра Гранина. Мы летели над заповедником, и я не могла оторвать взгляд от окна. Вид невероятно завораживал. Долина переливалась лилово-розовыми и тёмно-зелёными красками. А видневшиеся слева пики гор, покрытые снегом, не таившие даже летом, так и манили. Шархат вёл флайер, и я старалась его не отвлекать, но время от времени удержаться не было сил и я спрашивала его о заповеднике. Лезть в Лиар и искать необходимую информацию самой не было возможности. Боялась пропустить что-то интересное. То в озере внизу резвятся гиппокампусы, то вокруг флайера кружат гирлянды орхидей. Однозначно, при первой же возможности сюда стоит вернуться. Заповедник оказался большой, и мы добрались до его западной части лишь через час. Шархат остановил флайер на площадке, окружённой скалами, где нас ждало трое ариатов, одетых в серебристо-белую форму. Самый старший из них, блондин лет 30 с пронзительными голубыми глазами, которые не могли спрятать даже специальные очки с множеством разных линз на все случаи жизни. С облегчением выдохнул и оглянулся на двоих русоволосых помощниц. Шархат вышел первым, подал мне руку, помогая спуститься. Доброе утро, поздоровалась я приветливо улыбаясь. Доброе. Нара Касандра Гранина. Тут же представил меня Шархат, космоалхимик Звёздного Ветра. Ариаты чуть удивлённо посмотрели на меня, не понимая: "Я-то им зачем для успокоения птиц?" "Я работаю с энергиями", пояснила тут же и мужчина кивнул. А девушки переглянулись и снова уставились на Шархата. Сам Ариат представляться не стал. Похоже, его тут знали и так. Я на охране, с управляющей западной частью заповедника Ариаты. Это мои помощницы, Линда и Ариадна. Мы очень рады, что вы согласились помочь, не утерпел мужчина и открыто нам улыбнулся. Вас уведили в курс дела. Маркус дал краткую информацию, отозвался Шархат. Хранискив новый и всё же решил сказать основное. На территории обитает стая из двух дюжин огненных птиц. Семь самок, двое птенцов, остальные самцы. Они облюбовали вон ту гряду скал. Показал рукой мужчина и защёлкнул голограммами полиару, давая нам возможность посмотреть местоположение. А так кружат по всей западной территории заповедника. Местность скалистая, с небольшой долей растительности, двумя гейзерами. Как раз самое оно для огненных птиц. 8 дней назад птицы из-за чего-то начали волноваться. Самцы кружили над долиной, забрались в соседний сектор, умудрившись разрушить защитное поле. Не сожгли часть рощи из реликтовых деревьев. Нар охранив вздохнул и встревоженно уставился на голограмму, высвечивающую перемещение огненных птиц. Было видно, как они беспокойно мечутся по огороженной территории натыкаются на силовые барьеры и возвращаются. Что сказали анализаторы? Поинтересовался Шархат. Мы запускали их 4 дня подряд. Да что там? Мы даже информацию со спутника запрашивали, надеясь узнать, почему птицы так себя ведут. Никаких ландшафтных изменений не предвидится, природных катастроф тоже. Но птицы мечутся двое с ней хранины, а подойти к ним нет возможности налетают скопом, бьют крыльями, царапают. И это не говоря об их огне, задумчиво заметил Шархат. Нар охрани с печально вздохнул и с надеждой посмотрел на нас. Маркус сказал нам необходимо успокоить птиц, расставить для них силовые барьеры с замкнутыми контурами и найти причину их необычного поведения, верно, уточнила я. Да, Нар Кассандра. Мы с Шархатом переглянулись. Полагаю, придётся разбираться на месте, заметил Шархат. Защитная мазь есть? Конечно, поправляя очки, отозвался Нархранис на и вытащил из контейнера, стоящего у его ног, большую банку с перламутровым наполнением. Шархат забрал её, вскрыл и решительно принялся намазывать мои волосы, шею, лицо и руки. Я немного растерялась, но сопротивляться его действиям не стала. Во-первых, потому что доверяла тому, что он делает. Во-вторых, в нашей паре Шархад главный. Я ему подчиняюсь и выполняю все указания. Майс создала на коже защитную плёнку. Проверим, поинтересовался Шархад. Машинально кивнула и в меня тут же полетел небольшой сгусток пламени. Обжёг волосы, лицо и одежду, но кроме жара я ничего не почувствовала. Помощница управляющего попятились и спрятались за деревом. Нар-Хранис стоял с открытым ртом и таращил на нас глаза. «Не выпускать же её к огненным птичкам, надеясь на неопробованное средство», — спокойно заявил Шархат. «И то верно. Это костюмы на нас защитные, уже проверенные в разных обстоятельствах. А лицо и руки ничем не защищены. А методы моего огненного мужчины, так я уже привыкла». Убедившись, что я защищена, Шархат забрал у Нара-Храниса, начавшего заикаться, капсулы с силовыми барьерами, закрепил их на поясе и протянул мне руку. "Идём. Идём. Ждите нас тут", велел Шархад. Арат нервно сглотнул и кивнул. А мы обогнали флайеры, вышли с площадки и направились к гряде, над которыми время от времени кружили огненные птицы. Огромные, к слову сказать, с мой рост. Огненно-жёлтые с редкими алыми или оранжевыми вспылохами словно соткана из живого пламени. Изредка птицы раздувались, становясь похожи на шары, и у них из горла вылетало пламя, которое плавило камни. Птицы протяжные и тревожно кричали, а после снова скрывались за скалами. Мы добрались до силового барьера, забрались на скалу, рассматривая происходящее. Я глазела на чудо птичек во все глаза. Боишься, вдруг уточнил Шархат. Немного осозналась я. Согласись, когти впечатляют. Нет особо. Значит так, я лавлю птечку, держу, а ты вытягиваешь из неё часть огня. Хорошо. Конечно, лучше бы, если бы я огонь забирал шархат, но я не смогу не поймать птицу, не удержать. Да и рискожогов у меня велик. Поэтому моему огненному мужчине никакое пламя не страшно. Шархат смело шагнул за силовой барьер, скинул горошин на защитными контурами и мелькнул размазанной тенью, улавя первую птицу. Я вздохнула и шагнула за защиту. Лицо сразу же опалил жар. Он исходил от птиц. Но не успела я опомниться, как передо мной оказался Шархат, удерживая вырывающуюся самку. Она пронзительно кричала, и другие огненные уже кружили в воздухе, готовые напасть. Чувзь здесь скоро будет жарко, надо спешить. Сосредоточилась, утянула часть огня отбросив его на камне и нашла у птицы нить энергии, отвечающую за успокаивающую функцию. Огненное чудо затихло, слабо затрепыхалось, и Шархад перенёс её за контур. Она тут же расправила крылья, тревожно курлыкнула и легла на камень, укрываясь крыльями и поглядывая на нас огромными янтарными глазами. А вот дальше нам пришлось не сладко. Птицы оказались сообразительными, почуяли неладное. Они теперь постоянно поднимались в воздух, кружили, а порой пытались напасть на шархата. Но разве можно им справиться с огнём того, кто со сверхспособностями? Мужчина удачно управился, прикрывая нос обоих. И мне оставалось только восхищаться им и хорошо выполнять свою работу. Самым непростым оказалось поймать семьи с птенцами. Одна из самок зацепила когти моё плечо, Шархат отвлёкся на треск ткани, и вторая птица шибла его с ног. Впрочем, реакция у мужчины была мгновенная. Спасаясь от крыльев птицы, ловко уворачиваясь от когтей и клюва, он спеленал всё семейство в кокон огня и потащил к камне. К этому моменту я как раз перестала тереть ушибленное плечо. Коготь не смог разорвать ткани, она лишь натянулась и не смогла отвести от Шархата взгляда. Сейчас он просто сражал на повал. Дикий варвар несущий добычу в пещеру, никак не иначе. Так, выдохнул Шархат, едва мы закончили. Оглядел силовые контуры с птицами внутри, сощурился. Сколько они будут спокойными? Мужчина местами был подпалён и встрёпан, но это только придавало ему ещё большей притягательности. Думаю, час у нас есть. Нара храни со помощницами звать будем. Пока не стоит. Надо найти причину, что птичкам так сильно не понравилось, задумчиво заметил Шархат. Я проверю территорию на предмет скрытой опасности, а ты посмотри, что за энергия здесь течёт. Может, птиц смущают какие-то ядовитые травы или испарения. Хотя, конечно, приборы бы их зафиксировали, но всё же посмотрим как. Конечно, ответила я, даже и не думая отказываться. На несколько минут прикрыла глаза, выравнивая дыхание, а после открыла и принялась рассматривать местность. Уловила множество потоков: все знакомые, привычные, свойственные камням и огненной стихии, кроме одного. Присела, разглядывая кусок камня, задумчиво потрогала его пальцами, что-то нашла. У меня всё чисто. Коротко рассказала Шархату об увиденном, и он тоже присел, поглядывая на камень запустил анализатор. Убедился, что под порогой нет ничего опасного и попросил отойти. Быстро и легко расплавил камень и под ним обнаружился тёмный лаз. Я держалась чуть в стороне, пока Шархад угглядовался в темноту. Пока не подходи к лаз. Мне необходимо проверить, нет ли внизу чего-то опасного, прежде чем спускаться. Я так и осталась стоять на месте. Анализатор в этот раз кружил больше четверти часа. За это время Шархат связался с Наром Хранисом, коротко обрисовал ситуацию. Учёный поднял какие-то данные и к тому моменту, когда к нам вернулся анализатор с данными о глубине живых существах, климатических условиях и прочему. Мы выяснили, что в этой местности под землёй временами встречаются подземные пещеры с ходами-коридорами, образованные естественным путём. Внизу всё чисто, но я бы спустился. Заметил Шархат, когда к нам подошёл Нархранис. "Я с тобой", отозвалась Яни, готовая отпустить его одного. Возражать Шархат не стал, запустил несколько огненных шаров, которые осветили путь. Нархранис подстраховал нас, пока мы спускались в тёмный каменный лаз по верёвке. Когда мы почти достигли дна, Шархат придержал меня и не позволил упасть. Спуск, впрочем, был ни долгий, ни глубокий, чуть больше 20 м как показал анализатор. Слева от нас располагалась непроходимая стена, а справа тянулся каменный туннель. «Идём двадцать минут, если ничего не находим, возвращаемся. Направляем сюда специалистов», — сказал Шархат, принимая решение. «Разумно. То, что тревожит птиц где-то близко, иначе бы они не метались именно здесь». Я шла за мужчиной, старательно огибая выступы скальной породы. Коридор оказался неровным, временами сужался, временами становился ниже. В нём было холодно, и я в который раз порадовалась, что костюм, выданный Маркусом, поддерживает функцию регулятора температуры. Иначе бы под землей уже зуб на зуб не попадал, а снаружи бы подтёк ручьём. Страшно мне почему-то не было. Сыграла роль близость мужчины, уверенно и спокойно шедшего вперёд. Его широкая спина служила нерушимой защитой, И я то и дело ловила себя на мысли, как сгораю от желания обнять и прижаться к ней. Мы неожиданно вышли на широкую площадку, заканчивающуюся стеной с росыпью кристаллов. Белые, с мерцающими синими и голубыми искрами внутри. Они переливались и блестели в свете огненных шаров. «О, это Алла Рита!» — поразилась я, подходя ближе. «Алла Рита?» — переспросил Шархат. Да, редкие камни с уникальными свойствами, которые встречаются на нескольких планетах, где много пустыни или скалистой местности. А видишь вот эти искры? Они представляют собой особый вид энергии, способный влиять на отливы и приливы, если поблизости есть вода. Их по сути так и используют. Я подошла совсем близко, рассмотрела камни и энергетические потоки. Полную силу кристаллы набрали неделю назад, плюс-минус пару дней. Точный анализ могу сделать только с помощью специальной программы. Неделю, говоришь, поинтересовался Шархад. Ну да, кристаллы, судя по всему, приманили какой-то подземный источник, и он подобрался близко к земле. А наши огненные птички жут как не любят близость воды. И это соседство огненным не понравилось. Сделал правильный вывод Шархад. Я обернулась к нему, соглашаясь с доводами. Если у нас найдётся мешок, можем сразу снять кристаллы. Они легко отойдут, я подтолкну их энергию. У Шархата обнаружилась походная сумка, и мы принялись за дело. Проверив, чтобы все кристаллы были собраны, направились к выходу. Сначала наверх решили поднять камни, а следом забраться сами. Мне кажется, и лептицы кричат ещё громче. Поинтересовалась я, прислушиваясь. Мне кажется, отозвался Шархат. Видимо, почуяли. Но договорить мужчина не успел, потому что по коридору послышался шум воды, и через считанные мгновения нас буквально смело волной. Вдохни глубже, крикнул Шархат выныривая. Поймал меня в этой круговерти, обхватил её. Поток ледяной воды нас буквально выплюнул на поверхность. Земля и небо смешались и закружились, мы начали падать. Шархат рывком при помощи созданной им волны пламени перекинул нас, не позволяя переломать кости. Мы по инерции прокатились несколько метров и замерли, тяжело дыша. Мужчина, закрывший меня с собой, приподнялся и встревоженно спросил. «Ты как?» «Ушиблась немного, но регенерация-то мгновенная», — хрипло ответила я. Шархат выдохнула, поляя меня огненным взглядом. Осторожно откатился и помог мне сначала сесть, потом и подняться. Реальность вернулась шумом воды, криками огненных птиц и громкими голосами учёных, которых на площадке набралось уже из десяток. К нам с шархатом подошёл целитель, нерешительно замер. Мы живы, не ранены, помощь не требуется, за нас обоих сказала Риад. Целитель тут же отошёл, а я с тоской посмотрела на испуганных близостью воды птиц. Опять придётся успокаивать и направлять потоки энергии, пока учёные не уведут в воду по прежнему руслу. «Подземный источник просочился через пласты горной породы», заявил какой-то мужчина, пробегая мимо. «Поведём по западному руслу, по восточному быстрее», отозвался кто-то. «Там гиппокампусы. Предлагаешь потом разбираться с ними?» возмутилась женщина, щёлкая голограммами. Мы с Шархатом переглянулись и посмотрели на нарах Раниса. Моих подопечных успокоите. На них никакие лекарства не действуют, кроме разве что заживляющие мази, с грустью заметил учёный. Сейчас займёмся. Сколько времени займёт решение вашего вопроса? 2-3 часа, отозвался нар храни с ещё в толпе учёных. Откуда вскоре раздался его громкий голос, раздающий чёткие указания: После обеда, когда мы местами подпалённые, встрёпанные и довольные выполненной работой, избрались во флайер, Шархад попросил набрать Маркуса, а сам сел за управление. Нар Маркус увидел меня, округлил глаза и закашлялся. "Шеф, задание выполнено. Птички снова счастливы и никого не достают", отчитался Шархад. "Прекрасно, вы не ранены?" всё же не удержался и уточнил он. "В порядке", заверила я. После посмотрела на Шархата и пересказала, что у нас произошло. Закончила. И флайер как раз приземлился на площадку возле Звёздного Ветра. Шарх через 2 часа с Сатурна прилетает груз, который мы будем отправлять в соседний звёздный сектор. Надо встретить, проверить, всё ли в порядке и сопроводить до нашего склада. Выдал Маркус, когда мы шли к зданию. А для меня задание будет? Займись вакциной, о которой мы говорили, Кас. Мы попрощались, и Маркус отключился. Пока добирались до лифта, от меня и Шархата разбегались в стороны все встретившиеся на пути сотрудники. Кто-то прижимался к стене, словно хотел слиться с ней. Кто-то глупо хлопал глазами и замирал столбом. Несколько ариатов сдавленно охлели. Похоже, сотрудники как раз возвращались с обеда. И нам так повезло попасться такому количеству народу на глаза. В итоге в лифте мы с Шархатом оказались одни. Остальные предпочли передвигаться по лестнице. Захлопнулась дверца. Мужчина обернулся ко мне, притиснул к стене и жадно поцеловал отсекая реальность. Весь день я об этом мечтал, прошептал, отрываясь на миг, зарываясь пальцами в мои волосы, спутанные к слову заметить. Но разве это имело значение? Его губы ласкали горячо и требовательно, не останавливаясь. Пока не послышался характерный щелчок двери лифта, и мы не отскочили друг от друга, словно ошпаренные. В коридоре никого не оказалось. Мы переглянулись и рассмеялись. До вечера, Кас. Буду ждать тебя в тренировочном зале. До вечера, улыбнулась я и направилась в лабораторию. Когда вошла, Эльза, как раз выходившая из кабинета, споткнулась и замерла, округлившимися глазами смотря на меня. Эрика оторвалась от голограмм, поперхнулась к кофе и сощурилась. Назар рассыпал пачку документов, которую нёс, судя по направлению к Элзии. Тал же вытаращился на меня, тут же подскочил. Кас, что случилось? Ты ранена? Всё в порядке, заверила я. Да ну, конечно, возмутился он. На это Нар Шархад с тобой так. Об этом немедленно надо сообщить Нару Маркусу и ни в коем случае так не оставлять. Талис оборвала я мужчину. Спасибо за беспокойство. Нет, это не Нарша Архат. Он тут вовсе ни при чём, просто задание выпало сложным. Мы с ним ловили и успокаивали огненных птиц в заповеднике Ариаты. Хорошо, они там смотрю, порезвели. Не выдержал он. Раз всё в порядке, приводите себя в порядок и принимайте за работу, распорядилась Эльза, выходя из ступора. Назар как раз дособирал рассыпавшиеся документы, и когда все отвлеклись по своим делам, шёпотом спросил: "Тебя правда так, э, огненная птица?" "Правда", отозвалась Яри решительно направляясь в свой жилой модуль. Зеркало показало то ещё зрелище: спутанные волосы припорошенные пылью, следы сажи на лице и одежде, и искусанные чуть припухшие от поцелуя губы. Представляю, какие сплетни теперь пойдут о Шархате после нашего такого фееричного появления в Звёздном ветре. Впрочем, он к ним привык. Я решительно скинула грязную одежду и встала под душ. Через полчаса чистая и переодетая вошла в восстановленную Маркусом лабораторию и погрузилась в формулы. Пару раз меня отвлекал Талис, которому необходима была помощь в расчётах для усовершенствованной системы защиты. Мимо проходила недовольная Эрика. «Что она на меня взъелась, не знаешь?» — не выдержала я, поймав её очередной пылающей яростью взгляд. Галину, которую она хотела взять в ассистентке, уволили. Я глупо хлопнула глазами. «А я тут при чём?» «Это она подложила тот взрывоопасный корешок в твою лабораторию, угробив эксперимент». Посмотрев на Талису, устало выдохнула. Ожидаемо всё же. Наар Маркос предполагает, что это случилось из-под чая Эрики. Тал грустно посмотрел на девушку, которая занимала его мысли, но тут же сосредоточился на нём. Не бери в голову кас, просто работай как и раньше. Со своими чувствами Эрика разберётся сама. Надеюсь, ей хватит силы, чтобы обуздать негатив в отношении тебя. Понять бы ещё, откуда он взялся, заметила я. Она не долюбливает Ариатов со способностями. «Эм...» «Завидует», — тихо пояснил он. «Знала бы она, какова цена иметь такой дар», — покачала я головой. «А я про что?» На этом наш разговор с Талом прервался. Он забрал произведённый расчёт, и я в очередной раз погрузилась в работу. К концу дня ещё одна часть формулы была готова. Я собрала вещи и отправилась на тренировку, по пути отмечая, что почти каждый обсуждает предстоящий юбилей компании который состоится через неделю. Я о празднике пока даже не задумывалась, всё не до этого. Пока добиралась до полигона, набрала полиару Ису, но она не ответила. То ли была занята, то ли связь на Рантаре с Бойла. Оставила ей сообщение и шагнула в зал, где уже разминался Шархат. И все тревоги дня, пока он шёл мне навстречу, не сводя сияющего глаз, отступили. Шархат Антар Моя Ка смелая, сильная, не безумно любопытная. История с огненными птицами точный тому показатель. Так сложно оказалось не сводить с моей девчонки глаз, сдерживаться, когда внутри всё сжимается в тугую пружину. Гореть в этом проклятом огне, которому почти не даю выхода. Чем больше узнаю Ка, тем сильнее плещется желание. Тем безумнее хочется, чтобы она всегда была рядом. Такая родная и всё ещё далёкая. Сколько я так выдержу? В сотый раз напоминаю о себе, что нельзя её спугнуть, но иногда я бессилен. И когда мы оказались в звёздном ветре, попав под множество чужих любопытных взглядов, внутри заворочался огонь. Очень хотелось закрыть касс с собой, спрятать от всех и защитить от сплетен. Но всё, что я мог, — это идти следом, не давая никому и шанса сказать ей хоть одно дурное слово. Этот злой огонь схлынул за дверцами лифта, когда мы остались одни, близко-близко, в крошечном пространстве, когда шансы устоять перед ней, хрупкой и встрёпанной, равны нулю. Пить огонь с её губ, прижимать так, что почти слиться и терять связь с реальностью. Что эта девчонка со мной творит? Когда мы отскочили друг от друга, и распрощались у лифта до вечерней тренировки. Я шёл в жилой модуль и мечтал вернуться к ней. Это уже не просто желание близости. Потребность. Ненормальная тяга. Полное абсолютное безумие. С этим надо что-то делать, иначе сойду с ума. С трудом сосредоточился на работе. Отвлёкся. Груз Сатурна оказался не самым простым. Пришлось досконально проверять данные, несколько раз связываться с Маркусом и проследить за размещением товара. Идя на тренировку, чувствовал, как кровь закипает в лаве от мысли, что скоро я снова встречусь с Кас. И когда наконец это случилось, почувствовал, что всё встало на свои места.